А Кира явно оценил такой прием, поэтому отблагодарил хозяйку довольно-таки глубоким поклоном. Андрюха деревянным болванчиком повторил все в точности. Ох, боюсь не вытравить мне из своей ватаги эти заморские заморочки. Василиса отобрала у меня коробки и сбежала в свою комнату. Мы же уселись за стол. Когда утолили первый голод, Веренея все же не выдержала. Так что случилось, Степан Романыч? Какая беда заставила тебя прибыть раньше срока? Обращение по имени отчеству тешило мое самолюбие, но и заноситься не стоит. Ну, не то чтобы беда, но помощь ваша мне очень нужна. После этого я вкратце рассказал о страданиях розмысла в Ските и необходимости вызволить его, не пролив лишней крови. Ты, Степан Романович, особо не изгаляйся, — выслушав меня, сказала ведунья с неожиданной для меня хмуростью. Мне что, скорбники, что смиренцы все едино. Злобные фанатики и сожалеть о муках одного или смерти других я не стану. Пришлось мне в свое время познакомиться с псами обоих братств. Но, коль уж для тебя это так важно, то сварю и укрепляющий отвар и сонное зелье. К утру все будет готово. Я хотел уточнить, что именно она имеет в виду под сонным зельем, но тут наша беседа была прервана. Верения увела взгляд в сторону и лукаво улыбнулась. Мне же пришлось поворачиваться всем корпусом, чтобы увидеть крайне необычное для здешних мест зрелище. Хорошо, что Элен не додумалась прислать что-то из разряда модного, но неудобного, носимого лишь на балах или в театре. Совершенно изменившаяся Василиса с трудом сдерживала свой восторг и чуть ли не пританцовывала на месте. Идеально обрегавший талию девушки короткий жакет с чуть увеличенными плечами хорошо сочетался с такого же зеленого цвета шейным бантом и темно-зеленой шляпкой. Широкая, собранная множеством продольных складок черная юбка совершенно не стесняла движений, что тут же продемонстрировала эта деревенская модница, крутнувшись юлой. При этом юбка хоть и разлетелась колоколом, но показала одетые в изящные сапожки ноги максимум до щиколоток. «Все, мы сегодня же идем на посиделке, решительно заявила Василиса, но понимания не нашла ни у меня, ни у «Мои ватажники вообще сидели соляными столбами. Для Акиры такое состояние привычно?» а вот Андрюху придется как-то выводить из ступора. — Незачем тебе в такой красоте елозить по бревнам, да еще и рядом с вонючим костром, — осадила ученицу-ведунья. — Вот послезавтра будет гулянье, тогда и вырядишься. А сейчас снимай все это и отложи до времени. Да и на посиделки пойдешь без Степана. Хватит стравливать его со своими воздыхателями. Он сюда для дела прибыл, а не твою спесь тешить. Я с трудом сдержал облегченный вздох, потому что действительно не имел ни малейшего желания общаться с местным молодником. Прошлого раза хватило с лихвой. Но на лице Василисы отразилось такое беспомощное разочарование, что я не выдержал. Солнце еще высоко, а это платье вполне подходит для прогулок по озеру на катере. Увы, я так и не смог побороть в себе желание похвастаться, особенно после того, как эта ягоза обозвала мою шкуй Лоханью. Василиса умоляюще посмотрела на Веренею. Но есть подозрение, что она больше обрадовалась возможности пройтись от дома до берега озера, красуясь в новом платье, чем в перспективе прокатиться на катере. Похоже, проникновенный взгляд ученицы все же задел какие-то струны в душе ведуньи, и она со вздохом согласилась. «Ладно, пусть будет прогулка». Затем женщина повернулась ко мне и спросила с ноткой ехидства «Степан Романович, а вы по озеру катаете только юных барышень?» «Конечно, веренее гораздо — Исключительно юных и прекрасных. Так что вас тоже приглашаю. ёшки матрешки Опять из меня полезли слащавые манеры героев бульварных романов. Василиса отметила это дело насмешливым фырканьем, а вот Веринея лишь улыбнулась, причем без издёвки или напускного кокетства, а с какой-то материнской добротой, чем засмущала меня еще больше. Стараясь скрыть свое состояние, я засуетился и выбрался из-за стола. «Дайте нам минут двадцать, чтобы все приготовить», — попросил я, потому что вдруг понял, что если Василиса изгваздает свое новое платье в мазуте или какой другой грязи, мне проще будет сразу же сигануть с борта в погост озера. Тамошние обитатели станут для меня куда менее опасными, чем разгневанная ученица ведуньи. Андрюху пришлось стаскивать славки, потому что он действительно пребывал в легком ступоре. Но ногами передвигал бодро, так что все нормально. Когда мы спустились с крыльца, я обратился к сидящему на заваленке с Дибору. «Эй, шутник, хочешь прокатиться с ветерком по озеру?» Оборотень жестом показал, что такого желания не имеет, но я не успокаивался. «Поверь, тебе понравится!» Уверенные нотки в моем голосе заставили с Дибора задуматься. Он кивнул, и мы всей честной компанией двинулись к берегу. Я было подумал, что нужно найти плотника и что-то сделать с пристанью, чтобы не пришлось мучиться с погрузкой дам на борт через потолочный люк, но внимательнее осмотрев бревенчатое сооружение, увидел, что сбоку уже имелась пара досок на подпорках. Судя по всему, к ним причаливали лодки. Так что мы без промедления перешли к генеральной уборке Ушкуя. Впрочем, особо мучиться не пришлось. Гордей всегда отличался аккуратностью, и подозрительные масляные пятна нашлись лишь в моторном отсеке куда, надеюсь, наша модница соваться не станет. Пассажирки, как и обещали, явились через 20 минут, причем собрав по пути целую толпу. Вот уж потешилась Василиса, выгуливая новое платье. Я дожидался дам на берегу и хорошо рассмотрел на ее лице смесь радости и смущения. А вот веренее довольно и не выглядела. Для погрузки гостей мы просто продвинули ушку и чуть вперед, и узкая доска оказалась как раз напротив боковой двери. Правда, теперь наш борт был выше необходимого. Нужно попросить местных мастеров к следующему разу подогнать это сооружение под наш рост. Впрочем, ловкая девушка и совсем еще не старая ведунья без особых проблем забрались на борт с помощью обладающего нечеловеческой силы из Дебора. Наконец-то все заняли наиболее понравившиеся места вставшей тесной рубке, я за штурвалом, а не пожелавшие сидеть на лавках дамы позади меня. А Кира, чтобы не отсвечивать, ушел к уркнувшему в двигательный отсек Андрюхи. Что же касается Сдибора, то ему пришлось присесть на лавку, потому что рубка для него оказалась чуток низковата. Так что обзор у оборотня был так себе. Он вообще хотел остаться на узкой корме, но я решил не рисковать и загнал оборотня внутрь. Поначалу пассажиры с сомнением осматривались в недоведенном до конца катере и со скукой поглядывали на давно знакомые берега родного озера. Зарокотавшие двигатели хоть и напрягли их, но ненадолго. А вот когда катер начал резво набирать скорость, дамы растеряли свою степенность. Веринея благоразумно присела на лавку и взялась рукой за опорную цепь. А вот Василиса коршуном вцепилась мне в плечи. Ну что, сейчас я покажу ей, что может моя лохань. Тяги прямого управления мощностью моторов были туговаты, но это все же лучше, чем перекрикиваться с мотористом или как на селезне, ему световые сигналы. Я с усилием толкнул рычаг почти до упора вперед, Двигатели взревели, разгоняя лопасти помп до предела. Струи воды толкнули катер еще сильнее, и мы почти полетели над гладью озера. Хватка Василисы стала крепче, а слева послышался испуганный вздох ведуньи. Я тоже немного напрягся, но скорее из-за того, что своей... Как это слово? О, вспомнил! Инфантильной бравадой могу запороть движки. И все же скорость снизил лишь когда катер начал подскакивать на небольшой волне. Чуток осев в воду, ушку и повел себя более солидно. Я уже привык к такой скорости, а вот для путешествовавших либо ножками, либо не особо быстро гребя веслами карачайцев, такое приключение было в новинку. «Ух ты!» — наконец-то выдохнула мне в ухо Василиса. Внезапно мое воображение нарисовало необычную картинку, в которой девушка высовывается из люка и, раскинув руки окиптица, восторженно визжит. Странная, конечно, фантазия, но я не смог удержать ее в себе. «Василиса, можешь выглянуть через люк?» Повернув голову к девушке, предложил я и услышал в ответ вполне разумный вопрос «Зачем это?» «Ну, как хочешь». Костеря себя за странной идеей, пожал я плечами и вернул все свое внимание управлению катером. Пора было возвращаться. По собственному опыту знаю, что восторги и удивления длятся не так уж долго, и вскоре прогулка по давно знакомым местам им наскучит. Да и солнце скоро сядет. В этот раз жестким усилием воли погасил в себе желание сделать лихой поворот. Не хватало перевернуться от дурной удали. В момент, когда я осторожно начал вращать штурвал, по ушам ударил волчий вой. От неожиданности сделал поворот куда резче, чем собирался. «Да чтоб тебя!» — ругнулся я, выровнял катер и повернулся назад. «Да уж, не так я себе это представлял. В рубке оставалось лишь три четверти оборотня». Верхняя часть торчала снаружи и выла от восторга так, что в ушах звенела. Впрочем, радость побратима меня потешила. Поняв, что все в порядке, я завершил разворот и повел ушку и обратно ко все еще неудобной для нас пристани. Благодаря пусти короткой, но наполненной впечатлениями водной прогулке, ужин прошел бодро и весело. Василиса даже не стала убегать к друзьям и до последнего оставалась со всеми. Андрюха уже освоился в новой для себя компании и даже начал подкалывать порыкивавшего на него И Или Шакира сидел за столом с прежней невозмутимостью. Наблюдавшая за этим беззаботным весельем, Веринея с явным сожалением поднялась и сказала, «Вы идите на улицу, нечего в доме сидеть в такую чудесную ночь, а я отправлюсь в мастерскую. Работы непочатый край». Мы так и сделали. Правда, не полным составом, потому что Дебор куда-то ушел, а мы и ватажники отправились спать. Один был еще мал для посиделок под звездами, а второй слишком серьезен для этого. Ночевать нас определили во всю ту же пристройку. Хорошо, что больных там и сейчас не было. Мы с Василисой устроились на удобной лавочке под кустом сирени. Вроде бы все, как и описывалось в бульварных романах. Звезд над головой, одуряющий цветочный запах и красивая девушка рядом. Но несмотря на тот наш странный поцелуй, я не испытывал к Василисе никакого влечения. Да и она, судя по всему, тоже. Не было даже того греховного дурмана, который тянул меня колен. А существует ли вообще эта любовь, описанная не только в легкомысленных книжках, но и в работах классиков? Может, все остальные, как и я, лишь думают, что она есть, заставляя себя чувствовать то, чего на самом деле не испытывают? Не знаю, до чего бы я додумался в таком странном меланхолическом состоянии, но заскучавшая Василиса ткнула меня локтем под ребра и спросила, чего такой смурной? Случилось что? «Нет, все нормально», — ответил я вроде спокойным голосом, но и сам почувствовал, что какая-то горечь в нем все же проскользнула. «Что, поссорился со своей зазнобой? Неужто из-за меня?» «Тогда она хороший человек, клюш своей сопернице такое платье подобрала», — сказала Василиса и тут же напряглась. «Или я чего-то не знаю. Что ты там говорил о прыщах?» «Да нет, все нормально», — поспешил я успокоить мнительную девушку. «К тебе у нее никаких претензий нет». Глаза Василисы недоверчиво блеснули в лунном свете, так что пришлось рассказывать о том, как странно мы разошлись с моей любовницей. Ученица ведунья некоторое время с недоверием смотрела на меня, словно сомневаясь в искренности моих слов, а затем сокрушенно покачала головой и сказала, «Вот даже не знаю, дурачком тебя обозвать или похвалить. Чудной ты!» «Даже не представляешь, как часто я это слышу!» Мой ответ тоже как-то повлиял на нее, отчего Василиса улыбнулась, Взяла меня под руку и прижалась щекой к плечу. Чудной, но хороший. Можно было бы напрячься, вдруг она воспылала ко мне романтическими чувствами, и мы снова вернемся к уже вроде бы решенной проблеме. Но затем как-то нутром почувствовал, что все не так, и сейчас для нее я прежде всего друг. Из уже вроде растаявших закромов чужого сознания всплыло слово «френдзона», почему-то отдававшее неприятным душком. «Странно, ведь друзья — это хорошо». Это почти семья, причем настоящая, а не такая, как была у меня раньше. Тогда не вижу ничего плохого в том, чтобы находиться в этой самой френд-зоне. Правда, тут же пришло понимание, что, к примеру, Диме не очень-то нравится быть другом Насти. Глава 5. Утро в деревне сильно отличается от того, что происходит в это же время в городе. Не сказать, чтобы здесь намного тише. Вместо шаркания метлы дворников и скрипа колес телег, развозящих продукты и другие грузы, имеется далекое мычание коров, чириканье птичек и, как вишенка на торте, заполошный вопль петуха. До этого пронзительного звука пробуждение в деревне мне даже нравилось, а вот после него сразу захотелось в мою уютную комнатку, за окном которой шумит одна из центральных улиц Пинска. Да и в плане комфорта деревенские условия гостевого домика, мягко говоря, не впечатляли. Впрочем, задерживаться здесь я не собирался, поэтому не особо расстроился, когда проснулся буквально с первым петухом. Этот явно был заводилой всего деревянского петушиного хора. Правда, с кровати я поднялся не по своей воле, а потому что в дверь дважды недовольно бухнули. Били явно кулаком, а может и ногой. Я как старший в атаге должен разбираться со всеми неожиданностями, так что быстро оделся и поплелся открывать, хоть было и не заперто. Когда выглянул наружу, увидел недовольную и немного помятую сосна Василису. — Иди, тебя веренее зовет. Всю ночь барагозила у себя в мастерской. Хорошо, хоть меня с собой не потащила, но разбудить позаранку все же не забыла. — Она сейчас где? — на всякий случай уточнил я и нарвался на раздраженный ответ. — Я же сказала, что в мастерской. Как сидела там, так и сидит. Ты всегда с утра такой туповатый? — А ты всегда с просонья такая злобная? — Она же тебя как-то разбудила, вот я и подумал, что ждет в гостиной. Будущая ведунья обреченно вздохнула, посмотрела на меня, как на недоумка, и сказала, «Позвала на меня прямо из мастерской!» Недовольно сморщившись, добавила, явно желая поскорее отвязаться от меня, «Иди уже! Долго объяснять!» Лето еще не наступило, так что по утрам была зябка, а Васька надела поверх ночной рубашки лишь юбку и накинула на плечи шаль, так что явно замерзла. Обхватив себя руками за плечи и сутулившись, она ушла через предрассветный туман обратно к крыльцу. Я же направился к единственному известному мне входу в мастерскую ведуньи, тому самому, что находится рядом с любимой заваленкой из Дебора. Оборотня нигде не видно, впрочем, он мне сейчас и не нужен. Возможно, из дома есть отдельный вход, но я о нем не знал, так что спустился по трем ступенькам на полуподвальный уровень и постучал в тяжелую дверь. «Входи, не мнись там», — послышался ослабленный толстыми досками преграды голос, и я потянул дверь на себя. Ну, что сказать. В прошлый раз это помещение произвело на меня куда более гнетущее впечатление. Сейчас мастерская ведунья выглядела по-прежнему сказочно, но не зловеще, а очень захватывающе. Пучки трав, змины, шкурки со скаленными головами и много чего еще крайне необычного из того, что я в прошлый раз попросту не заметил, в таинственной полутьме притягивали взгляд и порождали кучу вопросов. Увы, на них мне вряд ли кто ответит, особенно в такую рань. Хватит глазеть по сторонам. Прикрой варежку и иди сюда. Настроение у ведуньи было таким же недовольным, как и у ее ученицы. Веринея перекладывала какие-то склянки в нескольких резных шкатулках на уже знакомом мне массивном столе. «Так, ты вчера говорил, что не знаешь, получится ли сделать шприцы?» Сразу перешла к делу ведунья. «Посему сделала тебе два варианта». Тот, что с белой пробкой, нужно ввести в мышцы. Сработает секунд за двадцать, но вырубит часа на три. А вот это зелье можно просто нанести на иглу. Оно куда жестче. Будут судороги, но лишит сознания за секунду-две. При этом продержит всего минут двадцать. Похожий вид я имел нелепый, потому что ведунья недовольно проворчала, не перепутай, охотничек. То ли я действительно еще не проснулся, то ли был слегка пришиблен ее напором и объемом информации, так что встряхнулся и уточнил, а можно и то, и другое. Можно, не стало огорчать меня ведунья. Двадцать минут тебе явно не хватит, так что вырубишь их черным зельем, а потом доусыпишь да усыпишь белым. Если сделаешь летающий шприц, то просто смешай их, но черного добавлять лишь каплю, так и к телам подходить не придется. Похмелье у них будет жестким, зато выживут. Внезапно глаза ведунья стали злыми и какими-то бездомными. По мне аж мурашки пробежались. Вроде бы уже неплохо знаю эту женщину, но все же прав отец Никодим. Чужая душа потемки. А тут прям дна тьмы какая-то. Была у меня мысль плеснуть яду, чтобы эти твари и не проснулись. Но мы с тобой вроде договорились не врать друг другу. Я чту этот договор верения гораздо давно. Вполне искренне и с уважением поклонился ведунья. На что она хмыкнула и передвинула ко мне шкатулку, в которой в гнездах надежно сидели три маленькие пузатые бутылочки. Одна с покрашенной в черной пробкой и две с белыми. К шкатулке она добавила кожаную флягу объемом в пару литров. Это укрепляющий отвар. Будешь давать своему болезному розмыслу шкалик за раз. Первый день трижды, утром в обед и вечером. А дальше только утром, чтобы взбодрить. Поднимет на ноги даже без пяти минут покойника, но потом придется отлежаться. «И вот еще», — добавила она к своим подаркам небольшой горшочек с плотно обвязанным кожей горлышком. «Дело ты со своим попом задумал непростое, но всем нужное. Сам ты пока еще не богатей, а с церковных крыс и медика не стрясешь. Так что от сердца отрываю. Не вздумай отдавать его Артемию меньше, чем за 300 червонцев». «Ого!» — не удержался я от возгласа, потому что сумма действительно впечатляла. И была она на мой как к месту и ко времени. В общем, возражение мне пришлось из себя буквально выдавливать. верение гораздо давно это как-то... Да ладно тебе, не мучай жабу. Тревожно мне, Степушка. Беду чую. Близко она, а что и к чему, понять не могу. Да и вернешь ты мне все с тарицей. Оценила я твою чудную лодочку. Она же сумеет пройти даже по ручьям. Ну, гарантировать не могу, чтобы прям по ручьям. Там, где мне нужно, пройдет, — уверенно отвергла мои сомнения ведунья. Так что не сомневайся, рассчитаешься быстро. А еще пошлю-ка я с тобой воруху. Я бы из Дебора отправила, но ты не протащишь оборотни через полстраны, а сорока никого не насторожит. Может, не надо, — начал клянчить я, ощутив, как зачесалась макушка, много ж пернатой дрянью. Мне только с этой тварью возиться не хватало. Да и не понимаю я, какая от нее может быть польза. «Надо, Степа. Очень надо. Сам потом поймешь, какое добро я тебе делаю. А сейчас иди. Васька вас накормит и проводит, а я спать пойду. Устала очень». Ведунья внезапно шагнула ко мне вплотную, провела обеими ладонями по щекам, а затем погладила по голове, и все это с каким-то таинственным шепотом. По всей моей коже пробежались бодрящие мурашки. От таких странностей я немного опешил, и в себя пришел уже, когда ведунья растворилась в тенях дальней части полуподвала. Делать нечего, так что сгреб в охапку все подарки и, стараясь ничего не уронить, с трудом выбрался из мастерской. Мои ватажники уже успели проснуться и сейчас занимались чем-то необычным. Но я так ко многому привык, а вот для пялившегося на них с дебора все это было в диковинку. Акира для пущей бодрости, оставив торс обнаженным, замерз широко расставленными ногами и медленно водил перед собой руками. Стоявший рядом с ним такой же полуодетый Андрюха пытался повторить движение наставника, но получалось так себе. Это было разминочное упражнение, и удивило меня не оно, а то, что Нихонец сам взялся обучать Зайца. Я, честно говоря, даже не знал, как к нему подступиться с этой просьбой. Быстренько отнеся охапку зелий и надежно разместив их в своих вещах, я стянул рубаху и присоединился к занятию. Василисе явно потребуется время, чтобы приготовить завтрак, так что можно и взбодриться. Раньше за нашей издимой разминкой учитель лишь наблюдал, так что его обнаженный торс, по которому словно ползали разноцветные чудища, я видел впервые. Мне на его фоне стыдиться нечего, а вот зайца нужно срочно и усиленно откармливать. Его матушка на пару с Агнасой Георгиевной с этой задачей явно не справляются. А острые маслы и торчащие ребра пацана даже взглядом можно поцарапаться». После разминки Акира решил провести короткую тренировку, скорее всего, чтобы показать Андрюхе, что именно его ждет в будущем. Мы прекратили смущать уже начавшую выглядывать в окошко Василису голыми торсами, накинув одежду, и вернулись к привычному занятию, уже не казавшемуся мне нудным и бесполезным. Приемы были хорошо освоены и проводились рутинно. Почти не надо было задумываться. В этом и была главная польза. Довести реакции тела до автоматизма, а в идеале вообще отделить их от сознания. При этом я прекрасно понимал, насколько нелепо все это выглядит со стороны, вот и Сдебор не сдержался. Он пророкотал что-то невнятное, подошел ближе и жестами выразил свое недоумение. Нет, Сдебор — это не танцы, а боевое искусство. На следующий жест я обреченно вздохнул, понимая эмоции Акиры, когда он отвечал на мои тупые вопросы. — Да, в бою никто так бить не будет. Просто мы нарабатываем рефлексы. «Нет, драться с тобой я не собираюсь даже понарошку», — отбоярился я еще до того, как оборотень закончил формировать жестами свое предложение. Плевать на то, что он подумает. Тогда у трактира ушкуйников я смог хоть что-то сделать исключительно из-за растерянности соперника. Тут же придется иметь дело с бойцом куда более быстрым и сильным. Сдебор недовольно заурчал, но я не собирался идти у него на поводу. «Если некуда девать силу, пусть он сходит в лес и пару часов погоняет зайцев». И тут совершенно не кстати Норов показал нехонец. Он вполне понятным жестом предложил оборотню схватку. Меня одолевали нехорошие предчувствия, но запретить им помериться силушкой, если и смогу, то лишь подпортив отношения с обоими. Ну и леший с ними. Пусть бодаются. Кто бы ни победил, показательная трепка пойдет лишь на пользу. Волколак решил играть честно, поэтому я не заметил никаких изменений. Он даже когти выпускать не стал, хотя все равно ударил привычно раскрытой ладонью, а не кулаком. Ожидаемый удар пришелся в пустоту, потому что Акира сместился чуть в сторону, причем так быстро, что я не увидел самого движения. При этом он не стал усиливать инерцию оборотня и явно неспроста. Сдибор не провалился в ударе, а ловко извернувшись, еще раз попытался зацепить Акиру растопыренными пальцами. «Мне показалось, или на них все же появились короткие когти?» Ситуация окончательно перестала мне нравиться, и я на всякий случай подошел поближе. Теперь Акира легким касанием увел руку оборотня в сторону, снова сместился, казалось, даже не двигая ногами, и чуть подтолкнул соперника под локоть. Оборотень хоть и сумел сохранить равновесие, но лишь благодаря своей нечеловеческой ловкости. При этом все равно пробежался несколько шагов вперед. Сдебор недобро взрыкнул и вдруг прыгнул вперед, явно собираясь смести маленького соперника своей тяжелой тушей, а затем подмять под себя. Ох, зря он это сделал. Наставник хорошо вбил мне в голову простое правило — движение безустойчивой опоры — это подарок врагу. Сейчас оборотень несказанно одарил своего соперника, за что тут же поплатился. Казалось, что Нихонец вообще ничего не сделал, а оборотень пролетел мимо него и покатился кубарем, врезавшись в стенку пристройки. То, что он сейчас слетит с катушек, я понял за секунду до начала изменений в теле оборотня. Даже не понял, а почувствовал, и тут же рванул вперед, уже привычно оставив попытавшийся вцепиться в плечи страх за спиной. Акира сделал несколько шагов назад, разрывая дистанцию, что позволило мне быстро встать между соперниками. К этому моменту Сдебор уже вскочил на ноги, и, выпустив на потемневших руках изрядные когти, двинулся вперед. Его яростный рык пролетел сквозь удлинившиеся клыки. Изменения были частичными? и это дарило хоть какую-то надежду. «Не вздумай, брат! Нельзя!» — крикнул я наоборотня, одновременно пытаясь подавить снова заворочившийся в душе страх. На удивление сработало. Внезапно я осознал, что каким-то образом разделяю ярость своего побратима. И раньше мне удавалось неплохо считывать его эмоции. Даже появилось подозрение, что ритуал братания не был пустой формальностью. «Успокойся!» Сказал я тише и, удивив не только окружающих, но и самого себя, положил руку на плечо Сдебора. Уже не в шутку, а под давлением эмоций почти обратившийся волкалак замер в шаге от меня, так что я легко до него дотронулся. Прикосновение не вызвало у Сдебора дополнительной агрессии, даже наоборот. Мой друг начал быстро успокаиваться и возвращать себе человеческий вид. Права была веренее, когда говорила, что хоть оборотень и старше меня на пять лет, все же подобен ребенку из-за влияния своего духа побратима. Эта связь сделала его мысли и реакции более простыми, прямолинейными, а при потере самоконтроля вообще звериными. А это значит, что в критические моменты с ним нужно вести себя не как с человеком, а как со зверем. Волкалак окончательно успокоился и посмотрел на меня каким-то странным, виновато раздраженным взглядом. Прорычал что-то невнятное и, резко развернувшись, стремительно ушагал за угол дома в сторону леса. «Теперь можно радоваться за нас?» и посочувствовать бедным зайцам, причем всем, включая того, кого иногда зовут Андрюхой. Глаза парня только сейчас стали нормального размера. Он явно хотел что-то спросить, но начал икать, и ему стало не до вопросов. А вот Акира вообще сделал вид, что ничего особенного не случилось. «Что тут происходит?» послышался строгий, но при этом встревоженный голос. Повернувшись к крыльцу, я увидел замерзшую там веренею Ведунья явно собиралась ложиться спать, потому что из одежды на ней была только ночнушка. Она быстро оценила обстановку, переступила босыми ногами по холодным доскам крыльца, а затем раздраженно плюнула и вернулась в дом. Обстановка была так себе. Даже окончательно проснувшись, Василиса почему-то не подобрела, но все же накормила нас вкусным завтраком и даже собрала еды с собой. В итоге к берегу озера мы шли втроем без сопровождения, но на нас никто не стал кидаться, хотя редкие прохожие смотрели настороженно. Похоже, я здесь уже достаточно примелькался, чтобы быть гарантом для совсем уж чужаков. Быстро проверив трюм систему управления и двигателей, я запустил их и отвел катер от пристани. Набрав полную мощность, мы двинулись к истоку бобрика. Двигатели работали без сбоев, и катер, легко набрав серьезную скорость, без труда скользил по поверхности озера. В такой ситуации управление занимало не очень много внимания, и мысли снова расшалились, пытаясь объять необъятное. Я постарался вычленить из этой мешанины самое главное, и важнейшими почему-то оказались технические нюансы. Мой маленький ушкуй прекрасно показал себя, и, честно говоря, я даже не знал, стоит ли добавлять систему изменения передаточного отношения, о которой говорил Гордей. Она снизит нагрузку на моторы, но при этом усложнит управление. Придется держать зайца в отсеке почти постоянно, а там не так уютно, как в логове немого механика на селезне. Спуск по Бобрику оказался неожиданно быстрым. Я снижал скорость до минимальной лишь в местах со сложными поворотами и там, где с берега свисали упавшие деревья. Впрочем, таковых было не так уж много благодаря дядьке Захару, которому я сейчас составляю конкуренцию. На самом деле оно не совсем так, потому что товаров, которые мне удается получать у деревенских благодаря протекции вереней, старому ушкуйнику не видать, как своих ушей без зеркала но он наверняка думает совсем по-другому. Мели в этот раз смело перескакивали на скорости, так что кустью устью Припяти спустились намного быстрее задуманного, да и из заболоченной зоны вышли за полчаса до полудня. Возвращаясь из Крача, экипаж Селезня обедал прямо на ходу, меняя штурманов. Нам же не помешало бы подобрать постоянное место для обеденного перекуса и возможности немного размяться. Спину от постоянного напряжения уже сводило, да и ноги немного подустали. Мои ватажники, хоть и разместились с большим комфортом, чем их капитан, но все равно они откажутся выбраться на свежий воздух. Минут через 15 я приметил эдакий полуостровок у правого берега с небольшим дубом посередине. Мой пока еще безымянную ушку из шелестом раздвинул прибрежные камыши и чуток заехал на илистый бережок. До сухого места можно было допрыгнуть без проблем, что мы и сделали, на всякий случай сбросив на береги еще и якорь. Обратно, конечно, забраться будет сложновато, но очень уж хотелось ощутить под ногами твердую почву. А еще развести костерок и запить приготовленную Василисой и ней горячим чаем. Нужно будет обсудить с Гордеем возможность готовить прямо на катере. Не факт, что все наши походы будут такими же быстрыми. И вообще недоработок на моем новом ушкуе. Воз и маленькая тележка. Когда наконец-то оказались на берегу, и явно засидевшийся на месте Андрюха начал шустро организовывать костерок, я вдруг поймал себя на мысли, что, возможно, удалось сбежать от не самой приятной компании варухи. А что? Я ничего такого не делал. Просто уплыл из деревни, как и собирался, а если эта пернатая тварь решила остаться дома, то сама же и виновата. «Да чтоб тебя!» — ругнулся я, рефлекторно прикрывая руками неприкрытую шляпой голову. «А все потому, что в небе надо мной послышалось хорошо знакомое стрекотание». Казалось, сорока специально дожидалась момента, когда я о ней подумаю, и только после этого подала голос. Мои ватажники с недоумением посмотрели на меня. Ну, конечно, они ведь еще не видели, как их капитана унижает не такая уж большая птица. Впрочем, сейчас она не стала долбить меня по голове, а вся такая нарочито правильно уселась на крышу рубки. Кстати, а почему бы там не организовать площадку для отдыха? Сделать небольшое ограждение, а также лестницу, как с кормы, так и с носа. Пробираться на переднюю часть катера от двери и рубки по узкому боковому пандусу было не очень удобно. Нужно обсудить это с Гордеем. А ведь получается, что наш спешный выход в первый поход на недостроенном мушкуе имеет и свою положительную сторону. Переделывать уже готовый и покрашенный катер было бы обидно. Пока Заяц кипятил воду над костром и расставлял на покрывале снять, я осматривался вокруг, все больше убеждаясь, что это место неплохо нам подходит. Внезапно меня отвлек подошедший ближе Нихонец. Акира, замер в паре метров от меня и церемонно поклонился. «Прошу простить меня, Чикандоно!» «За что, Отасан? спросил я, удивившись не только его заявлению, но и странной добавке к имени. «Когда вы встали между мной и моим соперником, я позволил себе недопустимые мысли о своем капитане. Теперь, поразмыслив, понял, что не смог бы без меча выйти из схватки с Хангиюкаем живым, тем самым нарушив ваши планы и поставив вас под угрозу. Не стоит, Отосан, не решился я экспериментировать с новыми понятиями. Вся вина на здеборе, который не умеет проигрывать, а за горячность побратима отвечать мне, а не вам. Мы обменялись поклонами, и пусть в наших лесах это выглядит нелепо, но есть в таких ритуалах что-то особенное, от чего отказываться не очень-то и хочется. Обед прошел на удивление приятно почти как пикники в бульварных романах. Не хватало только прекрасных дам. Хотя одна особь женского пола неподалеку все же имелась и чуть не испортила нам всю малину. Воруха, словно желая показать новым знакомым, за что она удостоилась такого прозвища, подобравшись к нам не с воздуха, а беззвучно пробежавшись по земле, выхватила из рук Андрюхи кусок вяленого мяса и тут же отлетела в сторону. — Ах ты ж хмыст, кадрана! — заорал наш Новик и попытался догнать преступницу. Что самое интересное, сорока не стала подниматься слишком высоко и не полетела дальше от берега, а дала возможность парню побегать за ней по сухому пространству. Эта картина вызвала у меня смех, а у Акиры легкую улыбку. «Андрей, угомонись! Ты что, не видишь, что она издевается? Возьми себе другой кусок!» «Ну а чего она?» Вернувшись к нам и переведя сбившееся дыхание, выдал Новик, при этом явно шныряя взглядом по траве в поисках чего-нибудь увесистого. Обиделась, что к столу не пригласили, и не вздумай ничем швыряться, эта крылатая зараза очень злопамятная. Похоже, парень тут же вспомнил, как я заполошно прикрывал голову руками и просто вернулся к прерванному обеду. Как бы не хотелось нам продлить этот приятный пикник, но мы вышли в поход не для отдыха на природе. Дома ждали дела, от которых просто так не отмахнешься. Когда после болотистых мест с притоками, создающими рисковатое течение, припить стала более степенной, я допустил к штурвалу Андрюху, восторгу которого, казалось, не было предела. Сам остался рядом, чтобы помочь, в случае чего. Впрочем, Новик у нас парень смышленый, и все схватывал на лету. При этом он с трудом сдерживал свою горячность, и я подметил про себя, что увеличение скорости в принципе без надобности. И без того никакая другая посудина не угонится. По крайней мере, из тех, что я знал. Возможно, где-нибудь ближе к центральным княжествам и найдется кораблик пошустрее. А нам пока и такой по нраву. Добавлять ему скорость и лишь дурь свою тешить, да на неприятности нарываться. В Карпова я по-прежнему заходить не собирался и, отстранив от управления Зайца, аккуратно прошел мимо боярской вотчины у дальнего берега. Ближе к вечеру активность на реке снизилась, но все равно рисковать не хотелось. Бояре, помимо прочего, занимались и досмотром проходящих судов, а у меня лицензия у шкуйника только в подготовке. Да, груз минимален, можно обойтись без виры, но зачем устраивать себе лишний головняк? Может, кто из боярских людишек и хотел бы проверить нас, но в погоню никто не кинулся и каких-либо возмущенных сигналов не подавал. До Пинска мы добрались, когда солнце уже клонилось к закату и спокойно прошли мимо порта. Здесь тоже ближе к вечеру все успокаивалось. Наконец-то мы оказались у арендованного причала, где мой ушку и дожидался нервничавший Гордей. Пришлось потратить полчаса, отвечая на его вопросы, и только когда механик успокоился, я перешел к замечаниям и пожеланиям, неожиданно встретив немалый отпор. Вот уж не думал, что Гордей такой приверженец традиций. Если обустройство сидячего места для кормчего он встретил всего лишь недовольной гримасой, то смену штурвала на простое рулевое колесо от грузовика воспринял как оскорбление. «Заяц, тебе заняться нечем?» — спросил я, оторвавшись от созерцания и мельтешения рук Гордея. Парень с открытым ртом жадно наблюдал за незнакомыми ему знаками, явно матерными, большую часть из которых механик вполне возможно придумал самостоятельно. Фантазии у него точно хватит. «Ешки-матрешки, Гордей, ты чему отрока учишь?» — возмутился я, продублировав свою речь языком жестов. «А все потому, что последний знак в исполнении коренастого механика мне совсем не понравился». «Ну вот что может значит втыкание указательного пальца правой руки в кольцо из пальцев левой?» Похоже, я угадал, потому что Гордей покосился на нашего Новика и слегка покраснел. Что самое интересное, идея с гидроусилителем руля его вдохновила, но явно не удивила. Похоже, сделать открытие мне не удалось. А жаль. В голове почему-то возникло слово «патент». Общий смысл был понятен, но вот чем именно оно важно для меня лично, пока не ясно. Нужно будет посоветоваться с Настей, ведь это точно что-то мудрено-юридическое. Когда закончили разговор, солнце давно село, и мы поспешили в город. До речного вокзала пришлось идти пешком, неся на себе мешки с имуществом и самыми ценными товарами. Там мы взяли извозчика и поехали сначала домой к Зайцу, а уже затем в библиотеку. Правда, в доме с я задержался лишь, чтобы поздороваться с Димой и тетушкой Агнес. Даже от ужина отказался. Оставив вещи и переодевшись в костюм попроще, чай не в ресторацию иду, сразу отправился к отцу Никодиму. Что-то подсказывало, что он ждет меня, причем с нетерпением. Так оно и оказалось. Вечерняя служба давно закончилась, и я сразу направился к пристройке. Дверь открылась через пару секунд после стука, и в проеме появился одетый в гражданское платье мужчина с котелком на голове. Я даже не сразу узнал в нем знакомого с детства священника. — Отец Никодим? — невольно спросил я. — Да, Степан, это я. Идем, у нас мало времени. По пути все объясню. — Ты сюда на пролетке прибыл? — Да, — кивнул я, — но она уже уехала. — Жаль, — мотнул головой священник, но задерживаться не стал и продолжил идти к церковным воротам. — У меня не очень хорошие новости, — вздохнул он, глядя себе под ноги. — Уже было темно, так что и вправду нужно смотреть, куда идешь. — но мне почему-то показалось, что священнику просто не хотелось встречаться со мной взглядом. Наш благочинный всегда был очень мудрым, но порой его всезнание приносит проблемы. Хотя, как знать, может оно и к лучшему. Вчера он вызвал меня к себе и запретил покидать Пинск. Сказал, что только так сможет защитить меня от смиренцев и сам избежать опалы. При этом точно ведая, что и ты тоже причастен к делу, а тебе даже не вспомнил. А еще сунул мне бумажку с адресом, и мне хорошо известно, кто там живет. Думал сначала сам съездить, но решил дождаться тебя. Правда, теперь не знаю, как все пройдет. Соваться на глинке после заката — не самая лучшая идея. Мы уже шли мимо церковного погоста, и воцарившаяся тишина немного напрягала, так что я выпустил из себя пусть и не самый важный, но назойливый вопрос. «А зачем вы переоделись?» По многим причинам, тут же охотно пояснил отец Никодим, не нужно, чтобы рядом с домом рвача видели священника. Никому не нужно. Рвача? Переспросил я, остановившись. Метров через тридцать мы выйдем на освещенную улицу, и там точно не поговоришь, как и в трамвае, на остановку которого, скорее всего, батюшка меня и ведет. Не уверен, что мне хочется знакомиться с человеком, имеющим такое прозвище, да еще и живущим на глинках. Батюшка тоже остановился, повернулся ко мне и сочувственно вздохнул. «Это нужно для дела, Степа. Сам ты не справишься, а урвача есть связи среди контрабандистов, и тут дело даже не в том, что он сможет договориться с выборгскими ушкуйниками и тайно отвезти вас на Ладожское озеро. Нужно еще как-то протащить Илью к нам и сделать ему документы. Ты понимаешь, сами мы не сможем. Рвач в долгу у благочинного, так что поговорить стоит». А еще я хочу, чтобы ты на него глянул. Ну, сам понимаешь, как именно. В ответ я машинально кивнул, продолжая гонять в голове тяжелые мысли. И были они очень мрачными. Церковники, причем оба, несмотря на их благость и просветленность, тащили меня в какие-то темные дебри. Если до этого момента я еще как-то мог объяснить свою вовлеченность в их мутные дела желанием стать сильнее и научиться делать то, что не подвластно другим, то теперь все больше чувствовал себя игрушкой в чужих руках. Той самой пешкой, которой жертвуют при необходимости. В шахматы я все еще играю слабовато, но незавидную участь этой фигуры осознал хорошо, так что сейчас серьезно напрягся. До уличных фонарей еще далековато, поэтому лица священника я не видел, но чувствовал его напряженный и в какой-то степени недовольный взгляд. Казалось, он сейчас просто поставит меня перед фактом, что либо я делаю, как сказано, либо отправлюсь прямиком в давно чешущиеся руки скорбников. Права была веренее. Прежде всего церковники хотят использовать меня в своих интересах. Я это и сам понимал, но как-то старался не замечать подобные мысли, не желая разрушать благостный образ отца Никодима, такого доброго и все понимающего. Тут же возникло понимание, что если сейчас он попробует надавить, то светлые воспоминания о нем окончательно треснут. Уважение, конечно же, сохранится, потому что, пусть и используя меня, но он все же творит добро, но осадок останется. Может, мне не стоило обострять вопрос? Ведь если хорошенько подумать, выбора-то никакого нет. Став нужным и даже незаменимым, я смогу жить, как прежде. А если взбрыкну, то могут пострадать и близкие мне люди. Нет, в мстительность отца Никодима и Благочинного я по-прежнему не верю а вот скорбники точно отыграются на семье, приютившей, как им кажется, одержимого опасным демоном грешника. Очень хотелось по-детски отмахнуться от неприятных мыслей, но я сделал над собой усилие, принимая реальность, таковой, какова она есть. Похоже, взросление — это не обретение мудрости, а всего лишь разрушение детской наивности и веры в чудо. Не знаю, почувствовал ли отец Никодим мои терзания, или же просто принял для себя какое-то важное решение, но шагнул ближе и положил руку мне на плечо. Я только сейчас заметил, что теперь ему приходится немного тянуться, потому что старик уже куда ниже меня ростом. То ли я, отожравшись, начал слишком быстро расти, то ли его придавила тяжесть ответственности и сомнений. Степан, мне без тебя не справиться. Не стану врать, что смогу защитить тебя от скорбников, даже если откажешься. Но поверь, если бы видел другой способ, с радостью не стал бы втаскивать тебя в эту грязь. Порой, глядя на твои поступки, я забываю, что ты всего лишь 17-летний отрок. Не скажу, что его слова вот прям развеяли все мои сомнения и возродили веру в искренность людей, но, по крайней мере, позволили сохранить хорошее отношение к этому человеку и преодолеть сомнения. Если и есть для меня другой путь, то я его пока не вижу, а значит, нужно продолжать идти по уже выбранному, каким бы сомнительным он ни был. Так что просто кивнул и сказал «Я понимаю». Может, отец Никодим желал услышать что-то другое, но иных слов для него у меня не было. Дождавшись, когда священник уберет руку с моего плеча, и обошел его и двинулся в прежнем направлении. Дойдя до остановки, мы дождались нужного нам трамвая и отправились навстречу приключениям. А в том, что они нас не минуют, можно было не сомневаться. Глинки тот еще гадюшник». Времени вспомнить все, что я знаю об этом месте, хватало. В трамвае было достаточно народа, так что особо не поговоришь. Поэтому мы ехали молча, каждый думая о своем. Я давно уже понял, что помню намного больше, чем можно было бы ожидать от дурачка. Когда был им, казалось, информация, как говорится, влетала в одно ухо, и тут же вылетала в другое. Но поди ты, оказывается, сохранялась где-то глубоко в сознании до поры до времени. И время это пришло. Так что сейчас я вспоминал все то, что рассказывали посетители тетушкиного трактира, выуживая это из самых глубоких уголков собственной, а не заемной памяти. Три десятка лет назад в Пинске разразился строительный бум. За городом на берегу Пина, значительно выше порта, был устроен глиняный карьер. Рядом тут же, как грибы, начали расти кирпичные заводы. Сейчас в городе тоже строят. Вон даже на высотке замахнулись, но уже далеко не так масштабно, как в былые годы. Глинки начали хереть еще до возвращения моего отца в родной город. Заводы закрывались, рабочие кварталы вокруг них превращались в притоны. И вот в это милое местечко меня и потащил весь из себя благостный отец Никодим. Сделав одну пересадку, мы через без малого час оказались на остановке у многоквартирного дома. Неподалеку виднелась громада завода с в небо толстенной трубой. Труба не дымила, и это значило, что встретить в этих местах простых работяг будет сложновато. Священник дождался, пока остановка опустеет после отхода трамвая, и тихо сказал мне, старайся меньше говорить и не глазеть по сторонам. Не показывай, что ты здесь впервые. Свои способности используешь только после того, как скажу, и вообще будь начеку. Высказавшись, батюшка хотел идти дальше, но я остановил его мучившим меня вопросом, а почему его называют рвачом? Потому что силище обладает неимоверной и в драке пару раз отрывал соперником конечности. Но ты его так не называй, не надо. Для нас он Трофим Савватеевич. Священник пристально посмотрел мне в глаза, словно пытаясь убедиться, все ли я понял, а затем зашагал по тротуару плохо освещенной улицы. В том, что ему не страшно соваться в такие места, нет ничего удивительного. Уверен, в бытность свою скорбником этот старичок имел дело с такими монстрами? что обитатели глинок покажутся пушистыми котятами. А вот меня одолевали тревожные предчувствия. Казалось бы, после стычки с борзыми ушкуйниками уверенности в себе должно прибавиться, но те события скорее отрезвили, чем вдохновили. С другой стороны, прежнего липкого страха, вызывавшего желание забиться в уголок и закрыться руками, не было и в помине. Теперь опасения всего лишь сдерживали неразумные порывы, заставляли оценивать риски и постоянно искать пути отступления. Нет, не бегство, а именно отхода в случае, если станет совсем уж жарко и придется схлестнуться с местными бандитами. По обеим сторонам дороги возвышались стандартные для таких мест длинные трехэтажки. Освещение в окнах было настолько тусклым, что вряд ли являлось электрическим. Вкупе с редкими и такими же тусклыми фонарями все это навевало мрачную тоску. Мы миновали пять таких домов и подошли к одному из трех подъездов шестого. По пути встретили всего с дюжину прохожих, в основном молодых мужчин. Они смотрели на нас настороженно. Слава Господу, цепляться никто не стал. Освещение над дверью не работало, но когда отец Никодим открыл скрипнувшую створку, изнутри разлился тусклый свет. В парадной с ведущей вверх лестницей обнаружились два мальца лет по тринадцать, играющих в зернь под чуть мигающей лампочкой. Оказывается, электричество здесь все же есть. Мальцы тут же прекратили игру. Через пару секунд, опознав в нас чужаков, тот, что помельче метнулся вверх по лестнице и замер на повороте, а старший моментально окрысился. «Кто такие? Что надо?» «А кто спрашивает?» — миролюбиво поинтересовался отец Никодим. «Кто надо, тот и спрашивает!» Еще больше раз мелкий поганец, чем-то напоминавший мне зайца, поэтому не вызывавший особого отторжения. «Чужакам тут не место!» А ежели хочется пройти, то платите деньгу, пока не раздели до исподнего. Для пущей убедительности этот раздеватель продемонстрировал небольшую заточку. Я тут же почувствовал себя дураком, что не прихватил с собой охотничий нож, который смотрелся бы куда солиднее. Только таскать его по городу на поясе что-то не хотелось, а под пиджаком такой тесак не спрячешь. Хотя из заемного опыта тут же прилетел образ особой кобуры скрытого ношения для пистолета которую вполне можно приспособить для большого ножа, разместив его рукоятью вниз. Похоже, эти мысли как-то отразились на моем лице. Увидев разочарование вместо страха, молец с заточкой немного смутился. Я решил, что стоит усилить эффект нужными словами. Они всплыли из личной памяти. В бандитских разборках я, конечно же, не участвовал, но был свидетелем многих. «Ты бы у старших сначала поспрашал, прежде чем шиширить гостей?» Вдруг правильные люди пришли. А то ведь и от меня получишь, и свои добавят. Парень хоть и не убрал за точку, но все же задумался. Отец Никодим с упреком посмотрел на меня и мягко, даже как-то печально обратился к этому взъерошенному словно бойцовой воробей человечку. Это хороший совет, юноша. Сообщите, пожалуйста, Трофиму Саватеевичу, что к нему посетители с важным делом. Тот, кого явно непривычно для него обозвали юношей, на мгновение замер, затем посмотрел на выглядывающего из-за перил напарника и кивнул ему. Мелкий тут же взлетел по следующему пролету лестницы. Бегун оказался шустрым, и ждать пришлось недолго. Через пару минут послышались грузные шаги, и сверху на лестнице показалось монументальных габаритов дама в переднике и с закатанными рукавами. Внимательно осмотрев нас, она спросила, «Вы что ли к Священник вежливо кивнул и улыбнулся, за что был вознагражден приглашающим взмахом пухлой руки. Мы поднялись, вслед за женщиной на третий этаж и вошли в открытую дверь. Перед нами тянулся длинный коридор, в который выходило множество дверей. Если на улице и в подъезде было тихо и уныло, то здесь бурлила жизнь. Электрическое тусклое освещение местами усиливали керосиновые лампы. В воздухе витали разнообразные запахи, от стирального мыла до какой-то мясной похлебки. В коридор постоянно выходили жильцы, в основном дети, женщины и старики. Почти все обшарпанные и давно не знавшие покраски двери были либо распахнуты, либо приоткрыты. Женщина махнула нам в дальнюю часть коридора, а сама ушла в большую общую кухню, находившуюся прямо у входной двери. Я хоть и удивился обстановке, в которой живет явно авторитетный человек, но вида не подал. Бегун с разрешения женщины повел нас дальше, в самый конец коридора. Две последние двери были плотно закрыты. По обшарпанности они не уступали остальным. Малец постучал вправую, она тут же открылась. Наружу выглянул парень постарше почти моих лет. Одет он был куда не остальных местных обитателей, а еще держал руку на рукояти, заткнутого за пояс револьвера. Да уж тут если и слышали о запрете на ношение огнестрельного оружия, но ну, плевать на него хотели прямо из окна третьего этажа. Окинув нас настороженным взглядом, парень буркнул, «Входите». Сам он отошел спиной вперед, не сводя с нас пристального взгляда и не убирая руки с оружия. «Скидывай клифты и поворачивайся ко мне спиной!» Приближаться к нам он явно не собирался. Отец Никодим пристально посмотрел на меня и выполнил приказ нервного молодца. Я сделал то же самое, внимательно осматриваясь вокруг. Эта комната отличалась от других узких пеналов с одним окном тем, что имела боковую дверь, выглядевшую куда крепче остальных. Удостоверившись, что мы не припрятали под пиджаками оружие, он позволил нам надеть их обратно и постучал во внутреннюю дверь. Ее открыл еще один такой же молодой и аналогично одетый парень. Дальше мы пошли вслед за ним, подпираемая сзади вооруженным бандитом. Перешагнув порог, я словно оказался в совершенно другом доме. Помещение было куда шире скорее всего, благодаря убранной перегородке между стандартными комнатами. Обстановка не такая, как в доме спаносов, но от увиденной ранее отличалась разительно. Постоянно вертевшиеся в моей голове неугомонные мысли тут же набросились на раздражавшие их непонятки, увязывая такие резкие контрасты в логическую картину. А что, хитро придумано. Если конкуренты или городовые придут за рвачом, то им сначала придется пройти через немалое пространство, в котором живут десятки людей, и выбить толстенную дверь. А в состоянии паники узкий коридор превратится в сущий бедлам. В комнате, через которую мы прошли, явно обитали оба пособника рвача, а вот сам он жил в такой же, но с другой стороны куцева тамбура, отсеченного от коридора криво оштукатуренной кирпичной стенкой. Указывающий путь парень вошел в очередную дверь и тут же шагнул в сторону, позволяя нам пройти дальше. Честно говоря, накрутив себя, я ожидал увидеть какого-нибудь двухметрового монстра, пугающего своей внешностью похлеще, чем с дебор в волчьей ипостаси. С другой стороны, не особо удивился, потому что жизнь частенько противоречит моим ожиданиям. Рвач оказался мужчиной, который ничем не отличался от любого другого: невысокий, худощавый, одет в недорогой костюм. Не старый, ни молодой, но при этом незаметным его не назовешь, а все из-за глаз. Они были настолько светло-серыми что четко выделяющийся зрачок напрягал, как дуло направленного тебе в лицо револьвера. Рвач сидел за столом и выжидающе смотрел на нас. «Узнаешь меня?» — спросил священник, угрюмо глядя на хозяина квартиры. «Да, виделись однажды», — ответил Рвач неестественно тусклым каким-то безжизненным голосом человека, которому совершенно плевать на все, затем движением головы указал на единственный стоящий перед столом стул. Отец Никодим воспользовался приглашением, а вот мне, судя по всему, предлагалось постоять, как и подпирающему стенку молодцу с револьвером. Гневаться, конечно, грешно, но меня в этой ситуации бесило буквально все. Отец Никодим своим странным поведением сумел накрутить нервы так, что злость тлела во мне еще до приезда сюда. Заточка в руках сопливого мальца усилила ярость как и понимание того, что все мои слабые навыки в нихонском боевом искусстве абсолютно бесполезны против соперника с револьвером. До белого коленя довело вот это небрежение. Приняли словно какую-то шестерку, а я на минуточку капитану шкуя, пусть пока и без лицензии. Возможно, мой поступок являлся чистым ребячеством и был продиктован наивной обидой, но я не удержался. Увидев у стены небольшой диванчик, подошел к нему и присел. Рвач нахмурился. Отец Никодим, проследив за его ставшим колючим взглядом, повернулся ко мне, но не стал ничего говорить, лишь едва заметно улыбнулся. А парень с револьвером все же достал свое оружие и сделал шаг ко мне, но рвач кашлянул, и этого хватило, чтобы по-прежнему прожигавший меня злобным взглядом бандит отступил. — Так чего тебе нужно, поп? У меня много дел. — Меня прислал он. С явным нажимом на последнее слово сказал отец Никодим, пристально глядя в глаза собеседнику. Лицо рвача дернулось, но белоглазый бандит все же совладал с собой и спросил, и чего он хочет? — Чтобы ты сопроводил вот этого юношу в Сергиевский скит, что на Ладоге. Тайна ото всех. Помог забрать оттуда одного человека и привез в Пинск. На второго нужны хорошие документы. — Я не стану убивать смиренцев. Степан знает, как все сделать без лишней крови. Но сразу предупрежу. Не вздумай воспользоваться этим способом здесь. Лично пущу по твоему следу скорбников. Они пару минут сверлили друг друга взглядами, но, видно, оба решили не усугублять. Хорошо. Но если твой малой облажается, просто вернем его обратно, а тот второй останется на острове. Сроки? — нахмурившись, спросил рвач. «Послезавтра Степан должен быть в пути». Что интересно, реакция на это заявление и у меня, и у бандита была одинаковой. Не то чтобы мне не хотелось поскорее помочь страдающему в застенках старику, но батюшка мог бы хоть как-то обсудить свои решения со мной. Ведь еще неизвестно, сумел ли Олег Остапович достать духовые ружья, да и вообще очень неприятно чувствовать себя не просто ведомым, а собачонкой на поводке. Рвач явно хотел сказать что-то резкое, но, как и я, оставил свое мнение при себе. Лишь пару минут подумал и выдал свой вердикт. Четыре сотни золотых, и это только потому, что тебя прислал он. Теперь недовольным выглядел отец Никодим, но тоже решил оставить свое мнение при себе. Даже торговаться не стал. И все же просто так уходить он не спешил. Чтобы вы не думали взбрыкнуть, хочу вам кое-что показать не дергайтесь вам ничего не грозит затем он повернулся ко мне и сказал с явным намеком степан понять на что именно намекает отец никодим было легко правда неясно почему он представил все таким странным образом я запустил руку во внутренний карман пиджака и когда боковым зрением увидел движение охранника сказал это просто фляжка аккуратно достал емкость отхлебнул немного веренейного отвара и вернул емкость на место. В желудок почти ничего не попало. Все разошлось во рту, и я в который раз мысленно поблагодарил ведунью за приятный вкус. До сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю, какую дрянь пришлось хлебать у шамана. Положив ладони на бедра, я начал горловыми вибрациями раскачивать свой дух. «В принципе, мне сейчас хватало и пары секунд», но показывать свой прогресс перед посторонними, включая отца Никодима, я не собирался. Поэтому чуть затянул подготовку и выглянул из себя. Точнее, хорошо так высунулся, потому что чуток перестал...